Событие 60-е. На них напали под утро, на второй ночевке после Казани. Маленькая флотилия уже вошла в Каму и даже продвинулась по ней на несколько верст. Кама в устье своем была река величественная. Без компаса или опытного кормчева и заблудиться можно. Не видно противоположного берега и сразу стало понятно, что спускаться вниз по Волге и подниматься вверх по Каме – это две большие разницы. Пристали к левому берегу Камы, там, где в неё впадает речка Актай. Но это так коรมчий сказал. Ни одного указателя Пётр не заметил, разумеется. Вот, кстати, идея. Нужно будет, как вернёмся, указатели на дорогах поставить. Это на Нижний Новгород, это на Болховну. Пусть народ читать учится. Место Петру сразу не понравилось. На опушке леса, из того леса можно по кустам почти к самому лагерю подойти. Пётр поделился своими опасениями с сотником Малининым, и был услышан. Среди кустов выставили два дополнительных поста. Повечеряли, и народ начал укладываться. Весна ещё была не настоящая, ночью подмораживало, поэтому наломали лапника, свалили несколько сухостоев, заполили костры. Пётр заснул быстро, но после полуночи замёрз и встал, чтобы поближе к костру перебраться. Попытался снова улечься, Но сон не шёл. Плюнов на него Княжич пошёл проверить посты в кустах. Неспокойно что-то было на сердце. В одном дозоре сидели его знакомец Иван Пырьев и нижегородский стрелец Фома Гужев. Обменялись приветствиями шёпотом, и Княжич поинтересовался, не встревожены ли птицы. И оказалось, что сороки трещали несколько раз. Не зпроста. Иди-ка, Иван, подними малинина И пусть он сюда срочно десяток с арбалетами пришлёт. Если тревога ложная, то на ладье позже выспимся. И княжич стал осторожно пробираться к следующему дозору. Эти стрельцы были из старожилов и тоже не зря 8 месяцев учились у княжича в передовой воинской науке. "Сороки стрекочут", сообщил десятник Борода. "Или волки, или двуногие волки". Я пырь его уже послал десяток с арбалетами к тому дозору на помощь звать, успокоил стрельца Княжич. Вот что сделаем. Пойду я всех подниму. Вы тут тихо сидите. Если что, отходите к лагерю. Пожарский юркнул сквозь кусты и перебежками, вернувшись в лагерь, стал незамедлительно поднимать стрельцов. Вооружились только арбалетами, так как огоньок фитиля у мушкета может спугнуть незваных гостей. А проверка боем его отряду не помешает. Собравлись, вооружились, подползли к кустам, заняли позиции. А противника всё нет и нет. Зря всполошились. Решил попенять ему Малинин, который формально всё же являлся старшим в отряде. И в это время началось. Ночь была пасмурной, светать ещё не начинало, так что видимость была от силы сажень 5. Стрельбу открыли сразу оба дозора. Нападающих было много. даже очень много. Если бы было светлее и не попадисем выученный генерал-лейтенант десантных войск отряд, успех без сомнения был бы на стороне разбойников. Только сложилось так, как сложилось. Первый залп из 42 харбалетов изрядно проледил нападавших. На свету разбойники поняли бы, что добыча им не по зубам, но было ещё очень темно. Первые несколько секунд никто ничего понять не мог. Потом долго решали бежать вперёд или назад. И в это время нападавших накрыл второй залп. Ещё 42 болта по остановившимся татям. Титивы вжикнули, и опять несколько секунд ушло на перезарядку. Теперь нападающие находились в панике. Кругом замертво падают их товарищи, а кто и откуда ведёт огонь, не слышно, как не слышно и выстрелов. Не стрелять, крикнул пожарский. Я князь пожарский, сдавайтесь! Подняли немедля на руки и выбросили оружие. Подействовало. Почти. Несколько человек ломанулись к лесу и были остановлены арбалетными болтами. Остальные подняли руки. Маленин, сдавшихся взять и к костру. Борода, со своим десятком добьёшь раненых. Пётр осмотрелся. Периев Гожев за мной к лесу зигзагом бегом. Лагерь разбойников был разбит в полуверсте от стоянки пожарского. На большой лесной поляне. В нём находилось всего 5 человек. Троих сразу срезали из арбалетов, в остальных метнули ножи. Добили раненных. Ну, вроде и всё. На душе у пожарского птички радостно пели. Не потерял ни одного из своих, значит, не зря учил столько месяцев. Ещё несколько лет и десяток боёв, и настоящий спецназ будет. Суть начался, когда полностью рассвело. К Петру подвели высокого по их меркам татарина в дорогих одеждах, халат так вообще шелком крыт. «Кто таков?» поинтересовался княжич у арестованного. «И да ты кто такой, и где князь Дмитрий Михайлович?» Татарин зло водил глазами вокруг. «Я, Петр Дмитриевич Пожарский, сын князя Дмитрия Михайловича, спокойно выдержал его зырканье бывший генерал. Теперь твоя очередь». «Я, князь, боюсь, раз гильдеев!» — гордо выпятил грудь татарин. — Ты православный? Кто тебе грамотку на княжий титул давал? Самозванец какой? — Я крещеный, а грамотку мне давал отец твой с князем Трубецким, когда отбил я нападение на агайских татар на Самару. — Все чудесатей и чудесатей, — вспомнил Петр Алису в стране чудес. — Зачем же ты, князь, на царевых стрельцов напал? Отец тебя князем сделал. а ты в благодарность решил его сына убить? Нехорошо. Мы за вами с утра следим. Флаг у вас на мачте басурманский. Я думал, что это персы в каму вошли пошалить. В отместку казакам нашим. Вот и решил проучить неверных. Уже не зло, а подавленно, сообщил разгильдяй. С него, наверное, и пошло это словечко по Руси. — Что за воины с тобой? — поинтересовался княжечек. Это всё служили и татары, и скасимовских. Боюсь, поёрзал на жёлтой прошлогодней траве. Развежи же руки, княжич, не враги мы? И то верно. Развежите ему руки, ребята. Пётр сообразить не мог, что же теперь делать. Побили почти 80 десятков своих. Так Россия совсем обезлюдеет. Борода, посчитали, сколько пленных взяли? Спросил он у развязывающего татарскому князю руки десятника Стрелецкого. 24, ответил стрелец и чуть помедлив добавил: вместе с князем этим. Что теперь делать будем, князь? боюсь раздельдеев. поинтересовался Пожарский у татарина, растирающего запястье. Придётся мне доложить государю нашему Михаилу Фёдоровичу, что на посланный им на Урал камень отряд Напал князь татарский, по фамилии Разгильдеев. — Не губи, княжич, Христом нашим прошу! — стал вытягивать из-за пазухи нательный крестик Баюш. — Чего хочешь для тебя сделаю? Хочешь, одну ладью тебе отдам? — А сколько у тебя ладей? — заинтересовался Пожарский. — Три большие ладьи, забирай одну! — обрадовался начинающемуся торгу Баюш. Давай, князь, мы сделаем так. Пётр достал из мешка самодельную карту на пергаменте. Перед отъездом он долго мучился, вспоминая этот регион России. Смотрел карты у воеводы Бутурлина и расспрашивал купцов. В результате у него получилась, скорее всего, не очень точная, но получше многих карта бассейна Камы до Урала. Мне надо проплыть как можно дальше по реке Белая, на которой стоит Уфа. там пройти вёрст 100 пешком и потом построить плоты затем плыть вниз по течению реки мясс и княжич показал весь маршрут баюшу по карте ищем мы камень один ни золото это и ни самоцвет но мне и государю он нужен очень сильно татарского у нас никто не знает проводи нас на одной лодье до уфы я тебе 50 рублей за это заплачу И царю потом, когда вернусь, грамотку напишу, что помог мне зело князь Баюш разгильдеев, и награды достоин сей храбрый воин. Татарин думал недолго. Отче не близкий путь ты выбрал, Пётр Ардморович, всё лето уйдёт. Хорошо, пойду я с тобой до Уфы. Чего для друга не сделаешь? Он протянул пожарскому руку. Через пару часов тронулись уже на четырёх судах. Боюш взял с собой 17 служилых татар. Остальные остались хоронить убитых и охранять две другие ладьи князя Разгильдеева.